Глава сорок четвертая Начальник полицейского участка эл Уловсон проснулся, как всегда, на рассвете. Обычно ему нравились такие минуты, особенно минута летнего утра вроде этого. Маргарета, его жена вот уже почти сорок лет как, крепко спала рядом с ним, и если прислушаться, то можно было расслышать, как жужжат в кустах малины под окном спальни медоносные пчелы. эл любил пчел с детства. Незлобивые, прилежные существа, которые трудятся для общего блага. Строят жилище, содержат его в чистоте и выкармливают подрастающие поколения. Пчелы мирные и травоядные, они жалят лишь в случае крайней необходимости, потому что ужалить для пчелы значит умереть самой. Осы – другое дело. Осы корыстолюбивы, они охотники, хищники и мародеры. не производят ничего значительного, зато жалить могут сколько угодно, безо всяких последствий для себя. Некоторые виды даже убивают пчел. Но не из-за этих насекомых-убийц эль не мог насладиться прекрасным летним восходом. У него была проблема похуже, проблема, от которой его все последние дни мучила изжога, сильно затруднявшая его обычно регулярные туалетные процедуры. В том, что Петер Винстон смог заняться расследованием, эл увидел подарок судьбы. трагически несчастный случай, дававший Туве Эспинг возможность набраться опыта, а ему самому заняться первым медом этого лета. Но из-за Винстона вся эта история зажила собственной жизнью. Журналисты звонили чуть не круглые сутки, они взяли полицейский участок в осаду, то и дело названивал полицей-мейстер, нашлись и другие, Те, кто желал, чтобы Эл Йо как можно скорее и незаметнее свел расследование на нет. И это ему почти удалось. Удалось удалить петра Винстона, прежде чем тот привлечет к себе еще больше внимания, и восстановить мир и покой. Но потом обнаружили мертвым Фредрика Урдаля, и руководительница криминалистов Бурен, Туви Эспинг и Винстон единогласно провозгласили «Речь идет об убийстве». Да эл Йо к тому времени и сам уже не мог делать вид, что не верит в убийство. Он как-никак полицейский, а убийца разгуливает на свободе. Но все это сильно повлияло на желудок, отчего эл Йо утратил способность наслаждаться чудесными минутами утра. эл Йо как можно тише выбрался из кровати, подогрел медовую воду и отправился в сад пить ее и набираться смелости, чтобы открыть Симбрисхаммансбладет. Едва эль развернул газету, как его опасения тут же подтвердились. С первой полосы на него смотрело знакомое лицо класса Мортенсона. «Вездесущий бизнесмен отныне владеет Ислёвстрандом», — гласил заголовок. эль схватился за живот. Желудок слабо пульсировал, словно был полон разъяренных ос. Винстон приоткрыл окно на кухне, чтобы впустить в Бекка Стюган звуки и запахи. Прожив здесь почти неделю, он научился получать удовольствие хотя бы от некоторых из них. От лаванды, которая цвела на клумбах под окном, от по-утреннему бодрых дроздов, кроне груши, от рева быков, которые паслись на приличном расстоянии. Усевшись завтракать, твинстон развернул газету. Первая полоса сосредоточилась сегодня на репортаже о классе Мортенсене, а не на расследовании, что было некоторым облегчением. Эспинг права, надо понимать, что Юнна Остерман в первую очередь журналистка. Может, она дала ему неопубликованное письмо Николовиуса, просто чтобы потом написать об этом? Эта мысль не столько разозлила, сколько разочаровала Винстона. В статье, длинной и хорошо написанной, Класс Мортенсен представал как предприниматель, который возглавил семейный бизнес «Яблоки и сидр», и превратил его в целый концерн. Он инвестировал в самые разные отрасли, вкладывал деньги в эстерлингский туризм и культурную жизнь. А теперь явился спасителем Ислевстранда. «Фундаменты залиты, один из домов, как известно, достроен», говорил Мортенсен в интервью. «Очень удачно, что он уже готов. Но мы попросили архитекторов пересмотреть проекты домов, которым еще предстоит быть построенными». Мы хотели бы попытаться вписать эти дома в ландшафт, так чтобы ощущалась их связь с местными архитектурными традициями. Поменьше стекла и бетона, побольше натуральных материалов. Изготовленная вручную кухонная мебель из смедстропа, столешницы и пол из комстского известняка. Элен будет править этим кораблем уверенной рукой. Винстон едва узнал Элен Сиденвалл, и неудивительно, она сменила причёску. Была поярче накрашена, очки исчезли, одета элен была тоже по-новому. В брючном костюме и на высоких каблуках она выглядела старше, к тому же они придавали ей вид профессионала. Если не считать цвета волос, она теперь не так уж отличалась от своей покойной начальницы. «Недвижимость, страсть элен к тому же у нее уникальное видение проекта», объяснял Мортенсен. «Мы очень рады, что она осталась и будет работать с нами». «Мы уберем ограду, чтобы район был открыт для всех», — делилась элен «Доступность, а не замкнутость — вот девиз нового Ислёвстранда». Без десяти девять Винстон услышал, как на подъездную дорожку въехал вольва Эспинг. «Свежие круассаны!» — объявила Эспинг, покачивая бумажным пакетом. В другой руке у нее был ноутбук. Винстон впустил ее и поставил воду, чтобы заварить чай. После вчерашнего ему хотелось разрядить обстановку. Но несмотря на безупречно хрустящую корочку круассанов и на то, что оба изо всех сил пытались проявлять дружелюбие, острые углы никак не сглаживались. "ЛЮ требует новый рапорт", сказала Эспинг. "Но можно по видеосвязи, он неважно себя чувствует". "Ну и ладно". Журналисты кишат возле полицейского участка, как чайки вокруг уличного лотка с едой. Эспинг сдвинула газету и поставила на кухонный стол ноутбук. «Интересная статья в Симбрисхаммонсбладет», — заметила она. «Дядя Класс редко выходит из тени». «Что скажете об Эллен спросил Винстон. «Я ее еле узнал». «Ну, за превращением нашей Золушки в принцессу наверняка стоит дядя Класс, и он же организовал статью в газете. Он понимает, если нам удастся раскопать, что если Овстран теперь принадлежит ему...» Информации мало помалу просочиться наружу. Не можешь победить, возглавь? Эспинг открыла ноутбук и подключилась к видеоконференции. Кстати, вчера вечером, я кое-чем занималась, обнаружила интересные вещи. Например, Эспинг поставила компьютер между собой и Винстоном. Увидите, садитесь, мы начинаем. На экране возник Лё. Бледное лицо Темные круги под глазами. Он сидел против солнца, камера снимала его снизу и наискось, что не делало его краше. «А, вот и вы. Спасибо прогрессу, а то я что-то желудочное подхватил. Нашел время». театрально вздохнул. «Итак, что у нас есть? Вы уверены, что эти две смерти связаны?» «Да. Фредрик урдель абсолютно точно был возле стройплощадки, когда убили Джесси». Он явился туда, чтобы украсть пару материнских плат, и случайно увидел нечто, чего не должен был видеть. Но Урдаль не стал звонить в полицию, а решил шантажировать убийцу, за что и получил смертельный удар током на собственном рабочем месте. «Нам известно, как это произошло». Шеф передвинул экран так, что стала видна одна только лысая макушка. «Нет». Протокол вскрытия и отчеты экспертов показали только, что удар током пришелся в правую руку, и что его источник, по всей вероятности, находился в щитке над Урдалем. «Ладно». подвигал ноутбук и снова появился на экране. «Как обстоит дело с подозреваемыми?» «Убийство Джесси произошло довольно быстро, поэтому круг лиц, у которых имелись и мотив, и возможность, очень ограничен», — сказала Эспинг. Она нажала какую-то клавишу, и на экране пошла презентация. «Во-первых, Софи Врам». которая продала Джесси участок и которую та обманула. Софи очень жесткая и неуступчивая, когда доходит до дела. К тому же у нее в прошлом смерть мужа. Во-вторых, супруги Мудик. У Никласа с Джесси была интрижка, которую ему отчаянно хотелось закончить, потому что жена у него ревнивая, а брачный договор они не заключали. Но Джесси отказывалась разжать хватку и воспользовалась их общим секретом, чтобы задрать цену на виллу. «А еще Даниэлла, Мудик и Джесси определенно не выносили друг друга», — вмешался Винстон. «И в телешоу ссорились совершенно всерьез. К тому же вполне возможно, что Даниэлла подозревала мужа в неверности, потому что консультировалась с адвокатом по разводам». Эспинг посмотрела на Винстона, прежде чем щелкнуть по следующей картинке. «Еще у нас есть вот это трио. Маргет Дюблинг, Ян Эрик Шохольм и его муж Альфреда». Маргет ненавидела Джесси за то, что та, купив скульптуру, свела на нет протесты. Маргет живет ради поселка, а Джесси отняла его у Маргет. Кстати, вчера вечером я сделала в доме Шохольмов интересное открытие. Эспинг рассказала о попытке поджога и записи с камеры видеонаблюдения от 17 мая, а также о человеке, который заглядывал в окно строительного барака, о надписи на стене и о том, что она видела в доме Шохольмов. Час возмездия близок. То предсказание подкинули в почтовые ящики Винстону и элен Сиденваль. Цитата из послания Николовиуса. «Интересно», — пробормотал Эльо. «И ты уверена, что видела у Шохольмов именно Маргет Дюблинг?» «На сто процентов». «И какова твоя версия?» «Убийца Маргет», — начала Эспинг. «Вероятно, она пробралась на виллу так же, как вчера убежала, через лаз под оградой Шохольмов». Фредрик Урдаль увидел ее из окна бытовки. Они родня, но Маргет слова доброго про Фредрика не скажет. И тогда он решил подзаработать. Купил предоплаченный телефон и стал шантажировать Маргет. Результат нам известен. Винстон уже открыл было рот, но в последний момент решил не вмешиваться. — А Шохальмы тут при спросил Эльо. — По-моему, Маргет по уши влюблена в Яна Эрика, — продолжала Эспинг. И убийство – способ не только отомстить Джесси, но и произвести впечатление на Яна Эрика, который ненавидел Джесси не меньше, чем сама Маргет. Ян Эрик на дне рождения чуть не треснул Джесси тростью. К тому же у него в этой драме еще одна важная роль. Эспинг выдержала театральную паузу. «Я прогнала тексты Николовиуса через программу, которую Лунский университет использует для выявления плагиата. Некоторые фразы совпали». Она щелкнула по очередному слайду. Он представлял собой восемь отсканированных газетных публикаций, посланий Николовиуса, а также девятую, которая пришла на редакционную почту на следующий день после убийства Джесси. Эспинг щелкнула по какой-то кнопке, отчего отдельные строки собрались воедино, слова стали крупнее. «Пути зла не доводят до добра. Изведать искушение одно, пасть совсем другое». «На сцене глупости!» Все три цитаты из Шекспира. Эспинг явно была довольна. А вот это последняя про сцену глупости из «Короля Лира», пьесы, которую, по словам Яна Эрика и Альфреда, они смотрели в летнем театре Марс Винсхольма «Вечер убийства Фредрика Урдаля». К тому же Ян Эрик обожает цитировать Шекспира по любому поводу. Верно, Винстон? Винстон неохотно кивнул. «Итак», — подытожила Эспинг, Ян Эрик, автор угрожающих посланий, а надписи из баллончика с краской делает маркет Она же убийца. Вероятно, Альфреда ее пособник. У всех троих есть и мотив, и возможность. Эспинг замолчала, ожидая реакции коллег. Так-так... Потому как Эл-Йо почесал шею, стало ясно. Он забыл, что Эспинг и Винстон смотрят на него. Твоя версия Туви, безусловно, интересна. А факты? «Доказательства, которые ее подтверждают, есть?» «Пока нет, но я продолжаю искать. Но если арестовать и допросить этих троих, кто-нибудь из них, я уверена, заговорит». Вот он, момент, которого Эспинг так ждала. Она, затаив дыхание, смотрела на экран. Секунды молчания казались ей минутами. «Ну, насчет ареста и допроса без веских доказательств». Эллио страдальчески скривился. «Что скажете, Петер?» Винстон выпрямился. «Скажу, что это был бы ошибочный шаг. Версия Эспинг, безусловно, интересна и хорошо выстроена, но торопиться нельзя. Необходимо проверить еще кое-какие моменты, особенно теперь, когда класс Мортенсен выступил из тени и взял под крыло элен Сиденваль. списывается со счетов Софи Врам и Мудигов тоже пока рано». Винстон вздохнул. Никак не могу избавиться от чувства, что мы что-то упускаем. В головоломке не хватает элемента, а то и двух». Эспинг стиснула зубы и бросила на Винстона злобный взгляд. Винстон старался не смотреть ей в глаза. «Так-так... так...», так, так...» Эльо замолчал еще на несколько секунд. «Эспинг уже знала, что скажет шеф. У нее почти получилось». Но перед самым финишем Винстон поставил ей подножку. «Делаем так», — решил, наконец, Эльо. «Никого не арестовываем, пока не будет конкретных фактов. Нам нужны улики, которые свяжут Маргет, Яна Эрика или других подозреваемых со злодеяниями. К тому же мы должны понять, как убийце удалось расправиться с Фредриком Урдалем. Я же не могу прийти к прокурору и просто заявить, что 70-летняя старушка голыми руками управилась скачком». Я должен буду объяснить, как это произошло». «Да, эту задачу нам еще предстоит решить», — согласился Винстон. «А вот и нет», — зло подумала Эспинг. «Эту задачу предстоит решить мне».